Глава девятая Осторожненько я навел справки. Выяснилось, что зверь ни от кого не прятался, не таился. Расстрелять его поляки не успели, а советская власть освободила. Да еще признавала пострадавшим от произвола польской буржуазии. Жил он вполне легально, претензий к нему, похоже, не было. Узнал я, что он очень неплохо играл на трубе и при поляках даже этим зарабатывал в ресторанах и тавернах между грабежами и налетами. Теперь он выглядел тихим и потухшим, кивал всем подобострастно и даже пытался улыбаться. Но я знал, что это за человек, и отлично помнил с ненавистью произнесенное в мой адрес слово комунячка. Такие не меняются. Духовой оркестр стал частым гостем в наших местах, и его музыканты в свободное время активно крутились среди простого народа, При этом не раз видел их в компании с нашими затаившимися националистами, в том числе с купчиком, химиком Наиболее активным и общительным из оркестрантов был скрипач, как его прозвали, хотя играл он на трамбоне. Долговязый, уже за 30 лет, очень говорливый и чрезвычайно наглый. Он отлично умел заводить разговоры и говорить весомо, убедительно. После каждого приезда музыкантов народ, особенно закоренелые единоличники, начинал шептаться о том, что вот опять все то же. Раньше поляков кормили, теперь москалей кормим, вместо того, чтобы кормить самих себя. И что пора создавать свободную Украину. Когда наш комсомольский агитотряд колесил по Полесью, зазывая народ в колхозы, с каждым днем похожие реплики звучали все чаще и громче. «Кормим москаля, а свои дети голодные». Люди быстро забывали, как сладко им жилось в составе Польши. Эти лозунги, они как зараза. Завелась такая вредная идеологическая бацилла и множится уже естественным воздушно-капельным путем через коварные речи, пустые, глупые амбициозные надежды, липкие необоснованные страхи и обиды. Всем этим я поделился со старшим братом. Рассказал о звере и о музыкантах он отнесся к моим словам серьезно, Посоветовал помалкивать, мол, сигнал принят, разберутся те, кому за это жалование положено. Разбирались долго, потому что музыканты так и продолжали встречаться с народом и играть раз в две недели в клубе. А между тем чудеса продолжались. Как-то так совпало, что в свой короткий отпуск приехали отец с мамой. А еще через два дня ожил до того заколоченный соседний дом. Да, в соседний дом вернулся хозяин, как всегда важный и умиротворенный, будто северный морж, сотник. И тут же стал по-соседски заглядывать к нам. Он рассказал, что их со звиром не успели казнить, спасибо Красной Армии. Так что теперь он чист перед законом. — А что делать собираешься? — спросил отец. — С работой могу помочь. При советской власти ведь каждый работать должен. Филонить, как раньше, не получится. — У каждого своя работа, — туманно пояснил Сотник. — Только не берись за старое, — нахмурился отец. — Наша власть — украинцу не враг. Наша власть — ему друг и надежда. — Да знаем мы, какие вы друзья, — отмахнулся Сотник. Каждый вечер, пока отец был в отпуске, они так и сидели, как всталь за настоечкой. И отец предпринимал настойчивые попытки наставить приятеля на путь истины спорили порой до глубокой ночи. «Какая незалежность, Юлиан! Зачем тебе нищая страна с нищим народом? А ведь он будет нищим, ты же понимаешь. Только советская власть даст народу в перспективе сытую и достойную жизнь. Пока все у нас не так хорошо, но все будет. Нам все не нужно, нам достаточно малого, упорно долдонил сотник, но только своего. Ты мелкий собственник, а это уже прошедшая эпоха. Как пятикантропы вымерли, так и собственник вымрет. Исторический процесс называется. Почитал бы, что ли, того же Маркса? Да на тебя с твоим бородатым. И поглядим еще, что вы построите, тогда и подумаем. А пока у вас свой сарай, у нас свой, галичанский. У нас дворец строится. И на здоровье. Только подальше от нашего сарая стройте. Так нет, вы все влезть на наш участок наровите. «Только не удержите нас, не удержите!» «Не желаешь ты добра своему народу, Юлиан?» «Не желаю». «Тогда что желаешь?» «Желаю ему свободы. А добро после само придет или не придет». Отец не сдал сотника в НКВД. За крамольные речи и настроения и по этому поводу мучился. Как коммунист обязан был уведомить компетентных товарищей, а как человек... Как человек он отлично помнил, кто меня выручил в каземате. Однажды сотник исчез с концами, и куда он делся, нам долго не было известно. А потом узнали такое, но об этом позже.